Глава шестая. Последний из новых воинов побывал в Ниметоне как раз перед купальскими праздниками. Я не знаю, нарочно подгадывал вождь, или само так получилось. Должно быть, все же подгадывал. Купальская ночь всегда короче других, потому что наутро дождь бог правит свадьбу с девкой Зарей и не может уснуть, думая о любимой. Солнце толком и не заходило. Лишь ненадолго пряталась за вершинами леса. Выбери высокую горку и глянь с нее. Как раз и увидишь пригожего юношу, купающегося, готовящего себя для невесты. Говорят, что на юге, там, где стоят сильные города и живет много народу, дождь богу каждый год дарят красную девушку, топят в реке. Люди думают, что так вернее сбудется небесная свадьба, Обильнее удастся зрелое лето. У них там засевали хлебом большие поля. Мы, северные славяне, были слишком малы числом, да и жили все больше лесом, не пахотой. Стали бы собирать невесту дождь богу, разве что если бы средь лета ударил мороз. А в обычные годы делали так. Избирали самую милую, одевали в праздничные одежды, давали в белые руки миску блинов и ковшечек мёда, и девка с поклонами входила в воду по грудь, протягивала угощение солнышку, непогасимо светящему из-за кромки лесов. Потом возвращалась. Дома с таким подношением отправляли обычно меня. Я никогда не была красивей других, а уж милый меня и дедушка не называл. Но зато не липла к парням, и все это знали. В роду третьяка купали, понятное дело, голубу. Я уже сказывала, как легко сбежал с нее стыд неправого наговора. Едва не быстрее, чем вода с пупырчатой кожи. Была она вновь удивительно хороша. Разодели ее. Я тайно вздохнула о вышитых платьях, слежавшихся в горнице на дне сундука. Два дня перед тем я провела в кузне. Под стук молотка переделывала кольчугу, подаренную наставником, краила железную рубаху, до крови задрала себе всю шею, а черных рук не выбелила даже баня. Вот такой наряд я отвоевала. Меч да боевую броню. Неужели только за тем, чтобы вздыхать о девичьем платье? Я сидела меж побратимов. Я впервые смотрела со стороны на священную купальскую пляску, Налетящие длинные рукава и расплетенные косы. И счастье опять было далеко впереди, недосягаемое, как раньше. Два вождя, Третьяк и наш воевода, скатили с горушки солнечное колесо. Скатили отменно, не оступились, не уронили. Пылающим свергли в воду с обрыва на благоденствие и достаток деревни. Тогда под завитыми березами начали возгораться костры, и парни с девчатами принялись об руку прыгать сквозь пламя. Огонь Сворожич, младшенький брат Перуна и Солнца, гадал им о любви. Голуба переменила мокрое платье на новое, чуть ли не краше, и все похаживала вокруг воеводы. Ждала, чтобы варяк крепко сжал ее ладошку в своей И пронес над костром в крылатом прыжке. Он мог перепрыгнуть самый высокий костер, держа ее на руках. Девичьи надежды не разглядел бы только слепой. Но вождь голубе так и не повернулся. Я рассудила всё потому, что возле костров было слишком много берез. Я даже подосадывала на голубу. Ей ведь ни о ком не было печали, лишь о себе. И если подумать как следует, зачем бы мстевую ломаному прыгать через костер? Любую поманит, и та бегом побежит, и прежний жених счастливицу не осудит. Я в глубине души знала, что он никого не станет манить. Он даже для праздника не сменил печальной рубахи. Там на плече заплатка была, которую я положила. Мне все казалось, она получилась очень заметной. Голубе прискучило, наконец. Обидясь, надуло пухлые губы. И только блеснули на шее цветные пестрые бусы, убежала веселиться. Не впусти же такую ночь коротать. Ковши ходили по кругу, опоражниваясь и вновь наполняясь. Вчерашние отроки пьянели не столь от вкусного хмельного питья, Сколь от одной единственной мысли — сбылось. Для многих ты наступил достигнутый верх жизни. Дальше не возрастут, только заматереют. Я смотрела немного со стороны. Я до смерти тянуться буду к несбыточному. Я уже знала. Из прозрачных потемок изникали веселые девки, брали за руки побратимов, тянули плясать, целоваться возле костров. Таков купальский обычай. Все парни с девчонками, друг другу невесты и женихи, ночь напролет, по самое утро. Но у кого дойдет дело до клятв у воды, под святыми ракидовыми кустами, от клятвы нету отхода. Нынешним клятвам само солнце, свидетель. Несколько раз мне на глаза попадалось Вилета к сестре вождя ни один парень не смел подойти, даже самый удатный они сговаривались с еруном нынче ночью просить друг друга у грозного воеводы теперь дождь бог верно уже утирался после купания полотенцем, что вышла ему дева заря мой побратим все еще сидел у костра веселился долгожданным весельем среди мужей, а Вилета ходила терпеливо кругом. Ярун видел ее, кивал головой и думал, но ему снова протягивали круговой ковш, и он оставался. Захочет встать, и поневоле придется, как старому деду, опереться озим рукой. Ох, не неодобрит вождь, которого хмельным не видел никто. Наконец, Вилета не выдержала. Покрылась пятнистым румянцем, подошла к побратиму, склонилась, что-то сказала. Ярун поднял вихрастую голову, взглянул на нее и засмеялся. «А ну тебе! Теперь у меня всякое на шее повиснет!» Вилета отшатнулась от него, попятилась прочь. Меня взвило с теплой земли, словно бы ветром. Одним прыжком я одолела костер, и вышитый ворот подняла на ноги Еруна. Право слова, ни разу еще мне так не хотелось кого-нибудь придушить, вмять носиком в твердь и увидеть красную кровь. Верно, разом вскричали во мне все девки на свете, все дуры доверчивые, кого умолвили бросить для милого мать и отца, и за первым кустом отдали ражам дружкам, пособлявшим с побегом. Ярон смотрел на меня мутными голубыми глазами. — А ты по что? Никто не берет. Так со мной поневеститься захотела. Ему было весело. Он думал, что шутит истинно по-мужски. Он даже надумал обнять меня, полез мокрыми губами в лицо. Я ударила его одновременно головой в подбородок, коленом в живот и еще двумя кулаками. Жаль, близко стоял, не замахнешься как следует. Ярун взвыл от боли и неожиданности, ноги не удержали, свалился чуть не в огонь. Пожалуй, я бы его подняла и крепко добавила, но в это время между нами, как из земли, встал воевода. Я увидала лишь его спину, и мне мгновенно хватило, чтобы опамятоваться и остыть. Ярун увидел его лицо, и опущенные руки с сомкнутыми кулаками. — Ой, щур, спаси меня, щур, дедушка любимый, не выдай! Бедный парень тихо пополз прочь, ладонями по горячим углям. Было видно, как слетал с него хмель. — Не я, — простонал он, — не я, все пиво сболтнуло, люблю ее! Вождь приказал, совсем тихо. «Встань!» Если бы Ерон был трусом, он бы не отважился встать. Пепельно-белый от отчаяния и боли он начал медленно подниматься. Он поднимался на смерть и знал это. Мой гнев исчез без следа. Я только что хотела сама его оттрепать. Он и заслуживал трепки хорошей. Но ведь... Не казни же. Я шагнула вперед. Не брошу его. Другое дело, что и не спасу. Никто его не спасет. Брен, позвал мой наставник. Вождь впервые не повернулся к слепому и ничего не ответил. Ерун наконец выпрямился и повторил с отчаянным мужеством. Люблю ее! «Иди отсюда», — сказал мстевой, по-прежнему тихо, но у меня чуть не иней встал на спине. Мой побратим шагнул мимо него, туда, где, закрыв руками лицо, на сырой земле сидела Вилета. Глухой, страшный голос настиг его. «Я сказал, иди отсюда». Ерун качнулся, как стреноженный. Спотыкаясь, незряча пошел куда-то сквозь набрякшие росою кусты. С соседней поляны по-прежнему долетали веселые шутки, топот и смех. Они там не видели и не слышали ничего. Ошеломленная горем Вилета не воспротивилась, когда я обняла ее, Поставила на ноги и повела домой. А зноб колотил ее с макушки до пят. Лучше бы плакала, думала я. Слезами душа облегчается. Эта мысль крутилась во мне все то время, пока мы шли. Меня, видно, тоже пришибло немилостиво. Ничего не являлось больше на ум. Знай, бежала внутри, ловила собственный хвост. А если пристально разобраться, во всем виноват был воевода. Ишь, вырастил тонкокожую, слово спьяну не молви. Не обижали ее, вот она и не выучилась прощать.